Брови приподнялись, уголки губ поползли вниз. «Неужели я так много для тебя значу?» — спросила она, опуская ресницы. Он внимательно посмотрел на неё, словно хотел разгадать, что таится под этим вопросом, кокетство или что-то большее, и, отыскав ключ к её поведению, небрежно ответил. «В общем, да». Ведь я вложил в тебя столько денег, мне не хотелось бы их потерять.